маргарита эдуардовна южина сыщицы затенницы глава первая миллион в мрачной корзине свадьба дело интересное особенно для гостей сомнительно что такое уж увлекательное это дело для жениха и невесты и уж совсем тяжкое и хлопотное для тех кто эту свадьбу устраивает василиса олеговна и людмила ефимовна Свадьбу проводили, поэтому вечер для них был особенно трудным. Сейчас они, ломая каблуки, волокли тяжеленные китайские сумки с костюмами на третий этаж и заунывно проклинали все на свете. Особенно возмущалась своей горькой долей неказистая тщедушная Людмила. Может быть от того, что помимо весистого баула ей приходилось переть еще и баян. Нет, ну ты посмотри, что за мужик нынче пошел. Ни один, ну просто ни один не предложил дружеское плечо или какую-нибудь другую часть организма для помощи несчастным женщинам. Все приходится самим. Люся, пойми же, наконец, пыхтела длинная плоская, как алюминиевые профили вождей в былые времена, Василиса. Мужчины, это отрыжка природы, но они понимают что такие целомудренные девушки, как мы с тобой, ни за что на свете не приняли бы от них никакой помощи. Вот и не рискуют навязываться. Этим девушкам было изрядно за пятьдесят. А недоступность и целомудрие не помешали, тем не менее. Одной из них заиметь дочь, а другой некогда разродиться с сыном. Причем мужей, как таковых, у дамочек не имелось. Теперь дети были уже совсем взрослые, жили отдельно, И чем занимаются их мамаши, не очень знали. Слушай, Василиса, ведь езжу твоего Пашки машина. Чего же он матери помочь не может? Мы ему даже за бензин заплатили. У него машина заправляется газом. Он бензином не пользуется. И потом, я тебе уже говорила. Начальник у него старший следователь Пёрышкин. Так он Пашке, знаешь, что сказал? «Ты, — говорит Курицын, — повышаешь нераскрываемость преступлений, а только рождаемость детей. Ты что же решил один всю нацию восстановить? Если тебе кроме детопроизводства заняться больше нечем, так я тебе быстренько занятия подыщу». И сунул ему целую кипу дел. «Одних глухарей надо думать. Представляешь, гад какой!» «Поэтому теперь Пашка и днюет, и ночует в своей ментовке, а у него дома дети». И жена беременная. Да уж, ему самому в пору помогать, а не от него помощи дожидаться. Вздохнула Люся и потащила свой баул дальше. Ну, наконец-то, выдохнула Василиса Олеговна, освобождаясь в коридоре от тяжелой ноши. Люсь, да отпусти ты баян. Господи, как хорошо, что ты не пианистка. Людмила Ефимовна, она же Люся, как звала ее подруга, Аккуратно поставила инструмент и, скинув шубейку, побрела на кухню. Там она вскипятила воду и с кружкой вернулась в комнату. После трудового вечера или даже ночи так хорошо было выпить чашечку кофе, развалиться в кресле, вытянуть затекшие ноги и на минутку прикрыть глаза и помолчать, и не слышать никого и ничего. «Люсь!» У нас есть что-нибудь сладенькое, затрубила в соседнем кресле Василиса. Лучше всего сейчас было притвориться спящей. Людь, ну не прикидывайся. Лучше скажи, у нас никаких конфет не затерялось? Или пирожных? Самое главное постараться не слышать назойливой подруги. Ты еще всхрапни для убедительности. Неужели трудно ответить, есть ли у нас что-нибудь сладенькое? Я так вымоталась сегодня, что просто до обалдения хочу, например... «И где я тебе сейчас сладенького возьму? Ты же на свадьбе была! Чего ж не ела? Там тебе прямо в рот пихали!» – не выдержала Люся. То есть задохнулась от подругиного непонимания Василиса. «Ты же знаешь, я работаю ртом! В том смысле, что я тамада! Я не могу допустить, чтобы этот самый рот был в рабочее время забит чем попало!» «А ты что попала, в рот не тащи и не донимай меня после рабочего дня и после ночи!» <дых> «Ладно, чего это мы? Сейчас сумки растрясем, там наверняка и тортик отыщется, и конфетки. Только подожди немного, руки гудят!» Василиса печально вздохнула. Как-то незаметно женщины чуть не поссорились. «А это не к добру. Нет, на самом деле...» Если Люся так вот кричит, быть беде, это уже проверено. Взять хотя бы последний раз. Полгода назад Люся также грубо пререкалась с Василисой, а вечером того же дня стало известно, что безвременно ушла из холостой жизни их третья подруга Мария Игоревна Савина. Машенька выскочила замуж за лысенького жирненького Петюню который не имел ни денег, ни квартиры и мог похвастаться только пятью детьми. Четырьмя мальчиками запущенного воспитания и доченькой с сомнительными умственными способностями. Указанная молодая поросль от 12 до 16 лет с комфортом расположилась в Машиной полуторке и радостно улюлюкала при виде каждого нового гостя. Подругам стоило один раз посетить Машкино супружеское гнездо, чтобы надолго забыть про ссоры. Хотя справедливости ради, надо сказать, что оперившийся материально Петюня подруг жены не забыл. Он создал свое бюро по проведению увеселительных мероприятий с радостным названием «Улыбка». Пристроил туда Василису и Люсью и отдавал им самые выгодные заказы. Подруги ходили по юбилеям, свадьбам и зарабатывали свои нелегкие, но нескудные рубли. Василиса оказалась талантливым томадой, А Люся веселила народ забористыми сцена на баяне. Жили подруги в двухкомнатной квартире Василисы, а Люсины хоромы в центре города сдавали в аренду. Оплата за сданное жилье шла в совместный бюджет. И женщины жили безбедно, мирно и дружно. И все же сегодня Люся взорвалась буквально на пустом месте. А это может означать лишь одно – жди неприятностей. Поэтому Василиса из всякого энтузиазма встала и безрадостно поплелась к сумкам. Бывало, если свадьба удавалась, благодарные родители накладывали артистам полные сумки всякой вкуснятины. Сегодня же гулянье прошло на слабенькую троечку. Из всех приглашенных, если кто и бурно веселился, так только Василиса с Люсей. Невеста как-то уж очень быстро набралась. Жених был немного трезвее, но, выражаясь фигурально, плевал на всех. И в первую очередь на красавицу новобрачную. Родители же виновников торжества серыми мышками ютились на краю стола. Ну вот мышки мышками, а объемный пакетик с угощением в сумку сунуть таки успели. Было похоже, что сунули не только угощение, но и презент артисткам за старанием. Действительно, помимо съедобных гостинцев, среди костюмов в самый уголок сумки кто-то упрятал красиво упакованный сверток. Коробочка выглядела довольно привлекательно. «Зачем же надо было столько скотча налеплять?» – ворчала Василиса, разрывая липкую ленту. Под напором ее нетерпеливых пальцев крышка поддалась, и коробка открылась. Женщина несколько секунд тупо таращилась на презент. Затем сердце ее дало сбой, она медленно поднялась и, не сгибаясь, словно срубленная корабельная сосна, рухнула на линолеум. Уши разрывало от крика. «О-о-о-о!» паровозным гудком вопила Люся. «Мяу! Мяу!» – подержал ее кот Финли. «Васька! Ты зачем приволокла в дом? Трубного баса перешла на фальцет Людмила Ефимовна. Василиса помотала головой, пытаясь избавиться от наваждения, но видение не исчезало. В коробке на бархатной подушке лежала пара отрубленных рук. Бархат вокруг них потемнел от крови, и этот натюрморт покоился в веселенькой сверкающей коробке. Уснуть в эту ночь подругам так и не удалось. Как-то неприлично было безмятежно храпеть, когда в доме покойник, даже если и не весь целиком, а только в отдельной части. «Люсь, это не твои ли часом?» В очередной раз надежды в голосе спрашивала Василиса. «Я имею в виду, не ты ли их туда подбросила?» «Помнишь, однажды ты пыталась подобрать на баяне, Жили у бабуси. Признаюсь, тогда мне очень хотелось тебе руки пообрубать. Но это же были только мечты. Мне кажется, я знаю, откуда они у нас взялись. Точно в такие же сумки собирали подарки для молодых, а потом поставили в ту же комнату, где и наши стояли. Может, кто-то перепутал и по ошибке нам подарочек сунул. Только какому идиоту такая мысль могла в голову заскочить, таким образом порадовать новобрачных? «Люся, я знаю!» Перешла почему-то на шепот Василиса. «Люся, это месть!» «Или кто-то решил молодоженов запугать?» Люся поежилась и покосилась на коробку, которая продолжала стоять посреди коридора. Убрать ее куда-нибудь подальше от глаз у дам не хватило отваги. Они едва собрались силами, чтобы прикрыть крышку. Как бы там ни было... «Надо звонить в милицию!» Подвела черту Василиса и подтянула к себе аппарат. «Алло! Это милиция?» Голоском испуганной шестиклассницы залепетала она в трубку. «Вы знаете, я случайно обнаружила у себя чьи-то руки!» Детенька, теперь пошарь под одеялом и постарайся обнаружить чьи-то ноги! Тогда найдешь себе занятие на всю ночь, а не будешь фигней маяться!» Обидно хрюкнули в ответ. «Хам!» рявкнула Василиса и бросила трубку. «Ну, и что делать?» Люся сидела в глубоком раздумье. А может, просто хотела спать. «Надо от них избавляться. Сколько сейчас времени? Четыре утра? Нет, в такое время ходить по улице страшновато. А вот когда рассветет, отнесем сюрприз в мусорный контейнер. Да и дело с концом». Подруги немного помолчали. Рассвет все еще не наступал. Уже давно были расправлены постели, смыт макияж и надеты ночные сорочки. Но спать как-то не ложилось. Ты знаешь, Люся, а мне кажется, что это как-то не по-людски. Мусорку-то. Представь, залезут собаки или ребенок какой увидит. Ну тогда звони своему Пашке. Он же как раз такими делами занимается. Придется потревожить. Сама видишь, случай не рядовой. Василиса замялась. Понимаешь, жена у него, Лидочка, через месяц родить должна, а я его своими проблемами загружать стану. Лидочке волноваться нельзя. А когда он срывается вот так, в ночь, в полночь, тут такая тревога. Не могу я сейчас. Пусть родит спокойно. Так ты говоришь, через месяц? Сколько себя помню, она у вас все время беременная. Ты знаешь, я где-то могу понять этого его... Першкина, Хотя, дети, это прекрасно. У них же уже есть двое, да? Ну, правильно, Катенька и Надюшка. Просто Паша хочет мальчика. А сейчас просветили и сказали, что там именно мальчик или девочка. Я уже что-то не помню. Люська, а чего мы голову морочим? Подарок принесли не нам, вот и вернем его хозяевам. Ага, вот обрадуются, ёрничала Люся. А если у этого жениха как его? Роман, кажется. Так вот, если у этого Романа жена тоже беременная, ты не подумала? Нет. Добрый человек такую посылку не притащит. И мы с тобой должны это зло похоронить. О, точно! Утром же поедем на Вышаевское кладбище и похороним эту коробочку. Финли, брысь немедленно! Кот кощунствовал. Запрыгнул на коробку и, увлеченно играл бантом. Утро выдалось ясное и морозное. На ветках весело искрился Иний и радостно поскрипывал под ногами снег. Но у подруг была задача совсем не радостная. Замотавшись в черные шарфы, они везли свою страшную коробку в последний путь. Не скоро добрались они до кладбища, а как только прибыли, Перед ними возникла новая проблема – как долбить мерзлую землю. Сунуть в снег – грех, зарыть в землю невозможно. Василиса попробовала, конечно, выкопать ямку по собачьи, но только вымазала руки. Люся скорбно воздела глаза к небу и покорно ждала, пока ей не надоело. — Смотри, вон свежая могилка, бабульку какую-то похоронили, земля еще застыть не успела. Давай к ней сунем. Старушка не обидится, лишняя пара рук никому не помешает. Крадучись, женщины принялись выполнять свою благородную миссию. Когда же после трудов в поте лица они разогнулись, с их плеч свалилась, казалось, тяжелая глыба. «Теперь помянуть можно», – присела Люся на оградку и вытащила чекушку. «Давай, Васька, не вороти нос, мы все с тобой по-людски сделали». Люся входила в образ. Выпив последнюю рюмку, она даже всплакнула и собралась было заголосить, да не знала толком, по кому требуется печалиться в данном случае. Ты совсем-то с ума не съезжай. Смотрю, вон уже и брови шалашком сгребла. Не выйдь ли настроилась? Давай-ка, до автобусной остановки рысью. У тебя и хмель вылетит, и согреешься, а то уже на лютик похоже. Синенькая, дохленькая, и головка на бок. Дернула подругу бездошная Василиса за руку. Домой добрались уже после обеда. Все силы, что остались, потратили на уборку квартиры. С хлоркой перемыли полы, протерли пыль и вылезали ковры. После по очереди долго полоскались в ванной, пытаясь смыть даже само воспоминание о неприятной находке. А поздно вечером, совсем уже успокоенные, улеглись в кровати. Люся раскрыла томик детектива, а Василиса принялась перечитывать Громкие преступления тихого города. Самую скандально-криминальную городскую газету. Нет, ты послушай. В среду вечером на улице Карасева был найден обезображенный труп Сибияровой Т.Ф. Родственники потерпевшей обращаются к гражданам с просьбой сообщить любые известные им подробности. За информацию о преступниках награждение в размере 100 долларов. За поимку преступников предлагается выбор. Либо миллион русских рублей, либо автомобиль на эту же сумму. Тут дальше телефон. «Люсь, ты только представь, какие деньжищи, а?» Люся смотрела на Василису и тщетно пыталась представить миллион. «Ну-ка, Васенька, прочитай помедленнее». Василиса послушно перечитала заметку. Теперь она читала не только медленно, но и с выражением. Васька, ты хоть поняла, что там написано? Обезображенный труп, то есть без рук, без ног и без всего остального. Это значит, что если мы сейчас позвоним и расскажем о своей находке, нам тут же выдадут сто баксов. Василиса потянулась к телефону. Нет, ты погоди, а если мы еще и преступника найдем, то у нас будет миллион, или лучше машина. Или лучше так, мы находим преступника, отдаем дело твоему Пашке, отдаем ему же навороченную машину, а он нам отдает свою. Ну как, все счастливы? Конечно, с исключением этой Ну и ее уже ничто не обрадует. Ты бы, Люся, на ночь-то поменьше детектива читала. угрюмо посоветовала подруга. Тут у людей горе, а ты кривляешься. Какое кривляние? Сама посуди. Просто так про них не забудешь, про руки эти. Если же рассказать про них, так никто не поверит. Опять же, если в милицию позвонить, так там на твоего же Пашку это все и взвалят. И учти, бесплатно зарплату я не считаю. А у него на такое дело ни времени не хватит, ни мозгов. Я в смысле, что голова у него другим сейчас забита. А мы с тобой внимательно, не торопясь, потихонечку и размотаем этот клубочек. Узелочки развяжем, ниточки потянем. Ну, «Ты же любишь вязать!» Вязать Василиса действительно любила. Еще в детстве мама научила ее набирать петельки-крючочки, и теперь, став уже окончательно взрослой дамой, Василиса не выпускала спицы из рук. Она плела не просто шарфики или носочки, а вещи яркие и необыкновенные. Надо отметить, что для себя искусница не старалась, а почему-то упорно трудилась для подруги. Так Люсеньке был подарен купальник, выполненный каким-то диковиным ажуром, летний на бретелях сарафан из носочной пряжи и теплый домашний халат, связанный с овечьей шерсти. Оставалось лишь удивляться, от чего неблагодарная Люся так не спешит обряжаться в поделке Василисы. Вязать Василиса любила, но с такими запутанными клубочками ей сталкиваться еще не приходилось, поэтому она сомневалась. С одной стороны, слабо верится, что у них что-то получится, а с другой, почему бы не попробовать. Да и машина Пашки новая совсем не помешает. А уж они-то на его шестерке. Куда угодно могли мотаться, и не надо было бы сумками таскаться по ночам. Хорошо. Тогда вот что, Людмила, убирай свою книгу и спать. С завтрашнего дня у нас начинается жизнь частных детективов. И мы должны в эту жизнь войти бодрыми и сильными женщинами. Кем мы в этой жизни только не работали. Придется теперь и милиционерами стать. Решительно высказалась она и щелкнула выключателем. И все же уснуть Василисе не удавалось, хотя она жмурилась изо всех сил. Она уже видела себе эдакой матерой сыщицей и теперь всерьез размышляла, что бы такое прикупить из одежды, чтобы было удобнее гоняться за преступниками. Прочие трудности ее не пугали, ей всегда везло в жизни. Еще с самого детства папа и мама окружили единственное чадо теплом и лаской. И Василиса не раз слышала, как папа печально говорил маме. Ну что ж, у кого-то детки умненькие, у кого-то красивые, а мы свою Васеньку просто так любить будем. В юности, правда, девушку дразнили швабры насаты, но недолго. Немного труднее пришлось потом в пору цветения. За ее подружками уже вовсю хвостами вились ребята, а за Василисой бегал только дворовый пес Кукиш. Потом все подруги повыходили замуж, а она так с Кукишем и осталась. Но тут активно вмешалась матушка и устроила дочурку на стройке, где мужиков были просто стаи. Надо признаться, ни одному из них так и не пришло в голову взять Василису в жены. Однако у неё появилась квартира. А уж в этой квартире встретила Василиса свою любовь. То есть встретила, конечно же, на улице. Домой она его приволокла значительно позднее. А она до сих пор помнит это неожиданное свидание. Началось всё буднично. Кстати, кто-то сказал, что мужики на дороге не валяются. Её возлюбленный валялся именно там. Скромная девушка пожалела паренька, пьяного в хлам. Притащила в дом, чего добру пропадать. А потом... сволочь, он оказался неблагодарный. Наутро глаза продрал, увидел на постели рядом с собой Василису и буквально отпрыгнул. «Мамочки, это ж сколько я вчера выпил!» Первое, что он произнес. Потом оказалось, что он совершенно женатый, к тому же многодетный отец. И с этой самой минуты собирается блюсти верность супруге и семейному очагу. А посему ждать его больше не надо. Приходить он не будет. И вообще ему и без Василисы хреново. И это вместо благодарности. Вот так и ушел, оставив Василису удивленный, огорченный и немножко беременный. Зато потом у Василисы родился замечательный сыночек Пашенька. Теперь Пашенька – высоченный красавец-мужчина. Работает в доблестной милиции и периодически дарит ей Василисе внучат. Ну и кто после этого скажет, что у Василисы Олеговны жизнь не удалась? Нет, ей определенно везло. Она умело решала все жизненные задачи. Так кто же сможет найти коварного преступника, как не она? Утро у них, как у настоящих детективов, началось с телефонного звонка. — Могу я услышать Курицыну или Петухову? — послышался бархатный мужской голос. Люся не любила, когда их так звали. Людей почему-то очень умиляло, что подруги носят фамилии этой птичьей читы. Некоторые даже интересовались. А это у вас не псевдоним? И когда женщины терпеливо поясняли, что сама природа связала их в пару, излишне любопытные частенько уточняли. И кто же у вас петухова? Было обидно. Бабушки-соседки Василий и Люси уже давненько прилепили одно прозвище на двоих – Куры. Поэтому Люся совсем не растаяла, услышав в трубке медовый голос. Я могу услышать курицу, ну, или петухову? Петухову аппарата. У моего друга сегодня юбилей. Не могли бы вы провести для него этот праздник? Это совершенно невозможно. Мы напрямую с клиентами не работаем. И потом надо было заранее. Тысяча долларов за этот вечер вас устроит? Куда подъезжать? Чуть не поперхнувшись, заквохтала Люся. «К двум часам дня, разумеется», – уточнил мужчина. «Запишите адрес, его совершенно нетрудно отыскать. Друга зовут Лёни, ему исполняется 30. Шумную ярмарку устраивать не надо. Просто пару-тройку стихов, тостов, пожелания, песенки. Ну, вы сами лучше в этом разбираетесь. Вот, пожалуй, все. «И за это тысяча долларов?» – уточнила Люся. Но вы же будете очень стараться, хмыкнул заказчик и отключился. Люся опустилась в кресло, забыв вернуть трубку на рычаг, а потом, вдруг опомнившись, заверещала так, что подпрыгнул Финли. Вася! Василиса! Срочно собирайся, нас ждут мужчины! Нас ждет работа! Люди просят зрелищ! А как же расследование? Не открывая глаз, промычала Василиса. Расследование? А чем я, по-твоему, всю ночь занималась? Думаешь, дрыхла без задних ног? Мне почему-то так показалось. Показалось ей. Я мыслила. Ты что же думаешь? Я, читаю детективы, только время убиваю. Господи, неужели кого-то еще? Я научилась строить версии, торжественно провозгласила Люся. Вот что я надумала по поводу этих несчастных конечностей. Первая версия. Это Сибиярова как-то связано с нашими молодоженами. Понятно, иначе им бы не подсунули ее руки. Вторая версия. Кто-то из молодых, скорее всего, жених, сам прикончил эту Сибиярову. Ерунда. это он что же ее прикончил? А руки на память оставил, так что ли? Нет, не так. На то мы с тобой этим делом и занялись, чтобы узнать. Как? Может, теперь его шантажируют? А еще можно предположить, что эта женщина была влюблена в нашего жениха. А когда узнала про его свадьбу, покончила жизнь самоубийством. Хотя нет. Как же она без рук-то? Руки не вписываются. Короче, ясно одно. Все ниточки ведут к молодоженам. Поэтому сейчас мы едем зарабатывать деньги, а вечером отправляемся к ним. И что же скажем? Это не вы, тетеньки, руки отрубили? Люся посмотрела на подругу, как на больного кролика. Вася, сосредоточься. И постарайся понять, что я тебе скажу. По всем правилам нам надо узнать все подробности о самой Сибиярвой. Однако по этому объявлению желающих узнать то же самое нашлась, наверное, целая туча. Само собой, измученные родственники не станут рассыпаться в подробностях перед каким-то двумя невзрачными тетками непрестижного возраста. Поэтому мы зайдем с другого края. Раз уж сама судьба сунула нам в руки. В общем сегодня вечером мы заявимся к молодоженам логиновым и начнем собирать информацию а сейчас поедем нас ждут лёня а кто у нас лёня васенька лёня это наш юбиляр и мы едем устраивать ему праздник ну если я успею собраться нам дают ты и... даже за тысячу баксов я не появлюсь без макияжа перед тридцатилетними мужчинами Ты же знаешь, с каким презрением я к ним отношусь. Люся смирилась. Макияж для Василиса был длительным, священным ритуалом. Это можно было понять. Она была необычайно, просто удивительно некрасива. Над небольшими глазками цвета немытой бутылки кустились белёсые щетинки бровей. Рот устрашал своей огромностью, а нос можно было смело измерять в дециметрах. Гладкие, собранные фрикадельку волосы не скрывали, а предательски подчеркивали все грехи физиономии. Неудивительно, что Василиса просиживала перед зеркалом часами, прежде чем явить себя миру. Зато эти часы превращали лягушку в царевну, умело накрашенные глаза превращались в бездонные озера. Яркие губы извивались в ветку усмешки, а появившаяся стильность позволяла не замечать длину носа. Во всяком случае, так казалось самой Василисе. Люся же не умела меняться так кардинально и благодарила Бога уже за то, что не наградил ее такой неказистой внешностью. К заказчику подруги не опоздали и ровно в два топтались у его дверей. Какой-то невоспитанный шалопай открыл дверь, окинул взглядом, дам с ног до головы, и поинтересовался. — Тетеньки, вы к кому? — Нам бы Леню. — Леню? — Леня, это я. — Ну... «Тогда мы к вам!» – уверенно заявила Василиса и протолкнула вперед Люсю с Баяном. Парень поспешно ретировался вглубь комнаты и оттуда уже доносился его встревоженный голос. Похоже, он высказывал неудовольствие своей подруге. «Таня! Тань! Там, по-моему, твоя мать приехала. С вещами. И еще с каким-то нафталином. Если они собираются здесь осесть, сразу предупреди, что у нас черная оспа, бычий цепень и спит особенный, губительный для старух». Что хочешь, говори, но мне их не надо. — Леня, — позвала Василиса, — что ж вы так переполошились? Это ведь вам исполняется тридцать лет, так? — Ну, мне, — показалось в дверном проеме склокоченная голова. — Все правильно, а мы — подарок от вашего друга. — Фирма «Улыбка» приветствует вас и ваших гостей! — заучено выкрикнула Люся и, растянув меха, приплясывая, ввалилась в комнату. «Ах, вот оно что! Только вашу фирму не улыбкой, насмешкой лучше назвать. Так значит, вы нас веселить будете? Ну-ну!» Веселить пришлось помимо самого хозяина, его даму сердца Татьяну, вялую, как больная амеба девушку, еще одну пару, которая больше пялилась в телевизор. Работать в таких условиях подругам еще не приходилось. До их прихода, по всей видимости, никто и не собирался ничего праздновать, потому что Татьяна занималась маникюром, сам Леня крутился вокруг компьютера, а неведомая пара упивалась сюжетом порнофильма. Вот попробуй тут произносить здравицу, когда в руках у гостей совсем нет рюмок. Каждый новый тост «Я хочу выпить» звучал как приглашение сбегать в ларек. Людмила Ефимовна терзала баян и по очереди трясла ногами, как дрессированная цапля. Василиса старалась вовсю, и к концу праздника зрители сбросились на бутылку, после которой, собственно, и началось само веселье. Развязка наступила вечером, когда измученные артистки собирались домой. «Спасибо, что пришли. Я-то, честно говоря, поляну только в субботу накрывать собирался», – свел именинник. «До свидания, приходите еще», – любезно попрощалась Татьяна, – не понимая, почему бабёнки все еще топчутся у дверей. Значит, вам понравилось? Издалека стала подъезжать Василиса. Тогда давайте расплатимся, а то мы у вас действительно засиделись. Что значит расплатимся? Вытянул лицо Леонид. А нам от вас ничего больше не надо. Понимаете, это нам теперь от вас надо. Тысячу долларов, как и договаривались. Сколько? Тысячу баксов? Это за ваше-то кривляние? Да за такие деньги я перед своим начальником полгода такой же мартышкой работаю. А вам за один вечер. Хорошо, что сегодня не весь реквизит с собой потащили. Губнила под нос Василиса, трясясь в автобусе. А вообще они славные, блеяла рядом Люся. Это она сегодня сдернула подругу. А сама даже с оплатой как следует не договорилась. И теперь чувствовала себя виноватой. Вспомни, как тебя этот-то второй называл. Толик, помню как, Буратино. Да нет, он тебя называл Мисс Чудо. Просто рыцарь слова, просто Пегас, лебезила Люсенька. Пегасы. Только хотелось бы знать, кто нам подсунул этих жеребцов. Но долго размышлять над этим подругам не пришлось. Уже подходя к дому, они услышали душераздирающие вопли. Сомнений не было. Так мог орать только драгоценный Финли. Вероятно, опять выпрыгнул в форточку на балкон, а обратно залезть не может. Забыв про усталость, женщины кинулись в дом спасать любимца. Люся первая ворвалась в квартиру, бросила баян и рванула на себя балконную дверь. Замерзший котяра теннисным мячиком принялся скакать по комнатам, пытаясь согреться. У Люси на глазах выступили слезы умиления. Вообще-то это был кот Василиса, но тряслись над ним обе подруги. Да и как не трястись? У него были такие качества, которые украсили бы любого мужчину. Ум, красота, достоинство и порода. А уж о верности Финли ходили легенды. Кот абсолютно не терпел посторонних и кидался на любого чужака. Причем норовил вцепиться в физиономию любому, кто осмеливался просто входить в дом. Только к своим хозяйкам он проявлял терпимость и ласку. Правда, хозяйки еще не знакомили его с кошками. Это было, на их взгляд, растлением. За котом был прекрасный уход. Он ел от пуза и каждый вечер выходил на охоту. Охотился обычно на своих хозяек. И женщины по часу, а то и больше, передвигались по комнате короткими перебежками, высоко подбрасывая колени. Иногда котище подстерегал хозяек возле туалета. И тогда слабая на мочевой пузырь Люся от испуга проворно ныряла в комнату раздумий. И вот сегодня это сокровище чуть не окоченело на балконе. «Люся, это что? Снова твоя Ольга приходила?» – включила свет Василиса. Люся обвела комнату глазами и обмерла. Все вокруг было перевернуто вверх дном. Все вещи, альбомы, журналы были вывалены на пол. Разруха царила даже на кухне. Под ногами перекатывалась картошка, вытряхнутая из мешка, а дверцы шкафчиков были распахнуты настежь. «Может быть, Оля искала целые колготки?» Только и смогла предположить Люси, и тут же побежала звонить дочери. «Оля, это просто вандализм! Немедленно приходи, убери за собой все, что...» «Ах, это ты, Вовочка! А где Оленька?» «Уехала в Барнаул!» Ага, на собачью выставку. Она мне сама об этом говорила. Да, конечно же, помню. Просто я думала, что она уже вернулась. Ну, хорошо, пусть позвонит, когда приедет. Вася, Оля уехала в Барнау. Это не она. Это и так ясно. Здесь что-то искали и выгнали нас к этому Ленечке, для того, чтобы вслась накопаться в наших вещах. У Люси округлились глаза. И бешено заработала фантазия. Это маньяк. Он охотится за одинокими женщинами, роется в их нижнем белье, в их продуктах. И это приносит ему удовольствие, да? Не думаю. Значит, теперь наше расследование пойдет по другому плану. Сначала мы должны найти того, кто раскорочил нашу келью. Когда найдем, во-первых, будем знать, кого остерегаться. А во-вторых... Проявятся новые дорожки к расследованию, я так думаю. Поэтому давай искать. Когда Василиса принималась за дело, она умела быть суровой и несгибаемой. В такие минуты ее белесые брови собирались на переносице, глаза метали молнии, а из груди нет-нет, да и прорывался благородный рык. Одного ее вида было достаточно, чтобы устрашить всю преступность в пределах микрорайона. Однако, чтобы преступник испугался, Его следовало все же найти. На словах-то оно просто, а как ты на деле его найдешь попискивала Люся. Она не умела выглядеть так устрашающе. Ты же у нас профи детектив. Ты должна знать, что каждый преступник оставляет следы. Вот мы их и поищем. Я, кстати, думаю, что нас всерьез не воспринимают, поэтому особенно не старались замести следы. Это нам только на руку. «А ты на самом деле считаешь, что у нас гостил преступник?» «Если без спросу в нашей квартире хозяйничал, то бесспорно», – подтвердила Василиса. И, водрузив на нос, очки, рухнула на четвереньки. Люся принялась шаркать коленками в другом углу комнаты. Через полчаса работу пришлось прервать. В дверь позвонили. На пороге стоял сосед по лестничной площадке – Дима Факеев. Парень жил здесь, наверное, с рождения, только сначала с родителями, а после их переезда в сельскую местность совсем один. С Василисой и Люсей у него были самые добрососедские отношения. По их просьбе Дим иногда ковырялся в стареньком телевизоре, мог прикрутить розетку или посмотреть люстру, а женщины, в свою очередь, безропотно давали ему взаймы соль, спички и угощали стрепнёй. «Василиса Олеговна, у вас сегодня котик на балконе вопил». Я уж стучал, к вам стучал. Думал, если до ночи никто не откроет, стану двери ломать. Мало ли, вдруг что случилось? Да, Димочка, у нас случилось. И немало что. Видишь, вон, вся комната разворочена. Гости к нам Дима наведывались, пока мы на работе были, пояснила Люся. Так значит, это к вам. Я сегодня в магазин подался, смотрю, наш подъезд два мужика направляется. Еще удивился, кому бы. У нас же одни пенсионеры проживают, а те мужики совсем не старые. А потом, когда вернулся и свою дверь открывал, слышал в вашей квартире мужские голоса. Глуховато, правда, но у меня слух хороший. Я чуть с катушек не съехал. Ничего себе, думаю, бабульки какой свежачок подцепили. Хм. Эх, я извиняюсь, ну, что вы еще молодые и все такое. Ладно, не извиняйся. Как выглядел свежачок? Обычно. Короткие дубленки, шапки, ничего особенного. «Ты никуда уходить не собираешься?» Почему-то всполошилась Люся. «Да нет, мне на работу завтра с утра». «Из дома никуда не уходи!» Крикнула она, схватила какой-то пакет и выскочила за дверь. Вернулась, когда Василиса уже выгребла весь мусор, разложила все по местам и теперь домывала полы. «Вот!» – радостно бросила Люся и плюхнула на стол толстенькую пачку. Помнишь, Петя нас заставлял все свадьбы фотографировать. Вдруг кому-нибудь взбредет в голову купить фото. Так вот, это фотографии с той самой свадьбы. Я их только что получила. Еле уговорила, чтобы побыстрее сделали. Сейчас Димку позовем, пусть посмотрит. Может, кого узнает. Здорово. Только сапоги могла бы и снять. Не в общественном туалете находишься. Сейчас разложим на столе все фото относительно молодых мужчин. Пусть Дима смотрит. Что касалось молодых мужчин, то из всех приглашенных насобиралось пять их фотографий. На свадьбе почему-то преобладали мужчины перезрелого возраста. Эх, маловато. Надо бы еще чьи-то снимки приложить, чтобы вернее было, вздохнула Люся. Василиса поджала губы и вытащила из какого-то потайного ящичка еще три фотографии. Подруги позвали соседа. «Вот, Дима, смотри!» – сурово объясняла Василиса ситуацию. «Здесь фотографии всех тех, кто мог бы покушаться на наше имущество. И даже честь. Будь внимателен!» Дима почему-то изумленно вытаращил глаза. «Нет, вы серьезно? А что, и Том Круз хотел на ваше имущество это покуситься? И честь? Вот охальник. «Так это Том Круз?» А мне говорила, что это молодой отверженный поклонник, еле слышно пробубнила обиженная Люся. Дима, не отвлекайся, стыдливо зарумянилась Василиса. Парень добросовестно вглядывался в снимки. Так вот же он, вот это точно был. Ткнул он пальцем в фотографию жениха. Второго здесь нет, а вот этого точно видел. У него еще дубленка была расстегнута, и шарф длинный такой, синий, с желтым маленьким орлом. «Спасибо, дружок. Если понадобятся спички, заходи». Попрощались с соседом хозяйки. Теперь было ясно. Приходил жених Роман Логинов. И приходил, возможно, за зловещей коробкой. Только зачем она ему? Неужели тоже хочет заработать миллион? Правда, деньги никому еще никогда не мешали. Ночью, подтягивая к подбородку одеяло, Василиса мысленно оправдывалась перед Люси за свою маленькую ложь. И в самом деле, кто же мог знать, что на фотографии какой-то там том, да еще и Крус? Ну, говорила она, что этот мальчик за ней ухаживал. Ну, так кому от этого плохо? Не может же она признаться подруге, что приличного мужика за всю жизнь ей так и не удалось встретить. Люсеньке хорошо, у нее все-таки был муж. А может, тоже врет? Фамилия-то у нее девичья. И для кого они себя хранят? Да не для кого. Просто потребителя нет, чтоб ему пусто было. Нет, вот раскроют они это дело и займутся своей личной жизнью. Люся тоже не могла уснуть. И обуреваемой обиды ворочилась в своей кровати. Вот ведь какая-то Васька. А она-то ей так верила. Это ж надо подсунуть фотографию артиста. Да еще и самозабвенно врать, что парень чуть не умер от любви. А она, Люся, вроде как и вовсе никому не пригодилась за всю жизнь. А у нее, между прочим, тоже есть что вспомнить. Но вообще-то они с родителями жили, как все. А потом папа с маменькой как-то очень стремительно собрались на Урал, на родину. И оставили Люсю одну в здоровенной квартире. «Девочке надо устраивать личную жизнь», – категорично заявила мама. И папенька тут же стал собирать чемоданы. Родители как чувствовали. Едва они отбыли, как у Люсеньки, немедленно случилась любовь. Предмет страсти был худым и длинноногим, как малярийный комар. Любил много и вкусно поесть и хорошо выпить. Но вот работать не любил. Как-то так получалось, что на физическую работу у него не хватало сил, а на умственную – мозгов. Зато Он обожал женщин. Всех, без разбору, каждую субботу, нарядившись, как рождественский заяц, выдирал возле исполкома для букетика пучок пыльных астр и шел предлагать себя в мужья А авось кто и позарится. Однако желающих не было. И только когда очередь дошла до Люси, влюбленная девушка не стала капризничать. Жених одарил избранницу духами белая акация неимоверными долгами и призрачными надеждами но до регистрации брачных уз дело так и не дошло случилось так что люсю пригласили поиграть на погребении похоронный марш деньги предложили хорошие и люся согласилась это произведение Люся ни разу не исполняла поэтому дома принялась настойчиво репетировать жених выдержал два вечера а потом предъявил ультиматум или я, или эти душераздирающие звуки. И вообще, похоронный марш ему слушать еще рановато. А если Люсина что-то намекает? Люсенька, конечно, выбрала любимого. Но едва Женишок доверчиво засопел и по-детски зачмокал во сне губами, как она тут же развернула меха. Требовалось отработать басы. На смерть перепуганный Женишок взлетел с кровати, точно ракета со старта. Так в трусах, не дожидаясь субботы, он и удрал к очередной невесте. Людмила какое-то время горевала, потом устроилась в Дом культуры, где аккомпанировала мужскому хору недремлющий пожарник, и вся отдалась искусству. Родившейся дочери Оленьке она объяснила, что отец кого-то от чего-то спасал и стал героем посмертно. Оля по папеньке не горевала потому что в ее классе добрая треть детишек были потомками без вести пропавших героев. Ну и что? Прожила же Люся. И не стала подруге на уши лапшу вешать, чтоб по ней Ален делон сохнет. Правда, она Василисе тоже наплела про мужа героя, так ведь та уж не маленькая, могла бы сама догадаться. Пообежавшись еще минут пятнадцать, Люся забылась в крепком сне.